Глава 55. Представления Филиппа о жизни студентов-медиков, как и представления о них широкой публики, основывались на описаниях Чарльза Диккенса, относившихся к середине XIX века. Но Филип вскоре обнаружил, что если Боб Сойер и существовал, он вовсе не походил на современных студентов. Медицинская профессия привлекает самых разных людей. Естественно, что среди них есть ленивые и ветреные. Они воображают, что их ждет легкая жизнь, года два бездельничают, а потом, когда деньги приходят к концу и разгневанные родители отказываются их содержать, бросают институт. Другие не могут выдержать экзаменов, провалившись несколько раз, Они забывают и то, что знали на зубок, как только вступают в грозный экзаменационный зал. Из года в год они остаются на одном и том же курсе и превращаются в мишень для добродушных насмешек молодежи. Некоторым из них, в конце концов, удается проскочить через экзамен по фармакологии и стать фармацевтами, Другие работают ассистентами без диплома, ненадежное положение, при котором всецело зависишь от милости нанимателя. У дела этих неудачников нищета, пьянство и смерть под забором. Но в большинстве своем студенты-медики трудолюбивый народ. Это главным образом выходцы из среднего сословия, которые обладают кое-каким достатком и могут жить прилично. Многие из них – сыновья врачей и уже приобрели профессиональные навыки. Их карьера предопределена. Получив диплом, они рассчитывают остаться при больнице, после чего, а иной раз еще и съездив на Дальний Восток корабельным врачом, будут работать с отцом и проведут всю жизнь, практикуя где-нибудь в деревне. Человека-два на курсе обладают блестящими способностями, им достанутся награды и стипендии, они пройдут ординатуру в больнице и получат в ней должность. Потом заведут кабинет на Гарлей-стрит и, специализируясь в той или иной области, приобретут капитал, имя и титул. Гарлей-стрит... Улица в Лондоне, где находятся приемные известных врачей. Профессия врача единственная, которой можно начать заниматься в любом возрасте, не теряя надежды, что обеспечишь себе средства к существованию. Среди однокурсников Филиппа трое или четверо уже вышли из юношеского возраста. Один из них отслужил во флоте, откуда, по слухам, его уволили за пьянство. Это был краснолицый мужчина лет тридцати, с грубыми манерами и язычным голосом. Другой, человек женатый, отец двух детей, потерял состояние из-за банкротства своего поверенного. Вид у него был убитый, словно весь свет ему опостылил. Работал он сосредоточенно, в его возрасте запоминать трудно, да и соображал он туго. Тягостно было смотреть, как он выбивается из сил. В своих комнатушках Филипп устроился по-домашнему, он расставил книги, развесил картины и рисунки. Над ним жил студент пятого курса по фамилии Гриффитс, но Филип редко его встречал. Тот почти все время проводил в больнице, где проходил практику, и, кроме того, учился в Оксфорде. А студенты, окончившие университет, держались особняком. Они не упускали случая, как и волится среди молодежи унизить своих менее удачливых коллег. А тех раздражало их олимпийское величие. Гриффитс. Был высокий юноша с копной вьющихся рыжих волос, синими глазами, очень белой кожей и ярко-красными губами. Неизменно благодушный и веселый Гриффиц был из тех счастливчиков, которые всем нравятся. Он немножко бренчал на рояле или пел куплеты. Каждый вечер, в одиночестве читая у себя в комнате, Филипп слышал доносившиеся сверху крики и взрывы хохота приятелей Гриффитса. И вспоминал Париж, чудесные вечера у себя в мастерской, когда они Лоусон, Он, Фланаган и Клаттон спорили об искусстве, о морали, о вчерашних похождениях и о славе, которая придет к ним завтра. На сердце у Филиппа было тяжело. Оказалось, что куда легче сделать героический жест, чем терпеть его последствия. Самое худшее заключалось в том, что занятия медициной казались ему совсем неинтересными. Он давно отвык отвечать на вопросы преподавателя. Лекции он слушал невнимательно. Анатомия была скучнейшим предметом. Все сводилось к тому, чтобы вызубрить огромное количество всяких сведений. Вскрытия нагоняли на него тоску. Какая бессмыслица тщательно выделять нервы и артерии куда проще найти их в учебнике или посмотреть препараты в музее. Он заводил случайные знакомства, но друзей не имел. Ему нечего было рассказать своим собеседникам. Когда же он пробовал поинтересоваться их делами, его вот тон казался им покровительственным. Он не умел, как другие, разговаривать о том, что его волновало, ничуть не заботясь, интересно ли это собеседнику. Один из студентов, считавший себя тонким ценителем искусства, узнал, что Филипп учился в Париже живописи и попытался завязать о ней разговор, но Филипп был нетерпим к чужим мнениям и сразу же, поняв, что собеседник придерживался общепринятых взглядов, стал отвечать односложно. Филиппу хотелось нравиться людям, но он не мог себя заставить быть предупредительным. Боясь показаться навязчивым, Он не позволял себе заговаривать первым и скрывал свою мучительную застенчивость под маской замкнутости. Повторялось то же, что он пережил в школе. Но теперь вольное житье студента-медика давало ему возможность чаще оставаться одному. С Дансфортом он подружился без особого труда. Это был тот румяный, плотный парень, с которым он познакомился в начале семестра. Дансфорт привязался к Филиппу, просто потому, что тот был первым, с кем он заговорил в больнице Святого Луки. В Лондоне у него не было друзей, и в субботние вечера они с Филиппом стали ходить вдвоем на галерку в мюзик-холл или театр. Недалекий, но добродушный Дансфорт никогда не обижался, Он постоянно изрекал ходячие истины, и когда Филипп над ним потешался, отвечал на это улыбкой. Улыбка у него была прелестная, и хотя Филипп вечно подсмеивался над Дансфордом, он его любил. Его забавляла простодушие и привлекал ровный характер юноши. В Дансфорде было то обаяние, которого ему самому не хватало. Они часто пили чай. В кафе на Парламент-стрит Дансфорту понравилась там одна из официанток. Филипп вовсе не находил ее привлекательной. Она была высокая, худая, с узкими бедрами и плоской грудью. В Париже никто на нее и глядеть бы не стал. Пренебрежительно заметил Филип. А какое у нее хорошенькое личико, сказал Дансфорд. Кому нужно это личика? У официантки были мелкие правильные черты лица. Голубые глаза и широкий низкий лоб. Художники викторианской эпохи, лорд Лейтон, Альма Тадема и множество других, заставили своих современников поверить, будто это образец греческой красоты. Ее густые и старательно уложенные волосы спускались челкой на лоб, Она явно страдала худосочием, тонкие губы были бескровные, а нежная кожа чуть-чуть зеленоватого оттенка, даже в щеках у нее не было ни кровинки, зубы, правда, были очень белые. Она тщательно берегла руки, чтобы они не загрубили от работы, и кисти были маленькие, узкие и нежные. Свои обязанность она выполняла со скучающим видом. Рабевшему перед женщинами Дансфорду Никак не удавалось завязать с ней разговор. Он пристал, чтобы Филипп ему помог. «Ты только начни», — говорил он, — «потом я справлюсь и сам». Филипп попробовал обменяться с ней несколькими фразами, чтобы доставить приятелю удовольствие, но девушка отвечала односложно. Она ведь знала цену таким молокососом. Скорее всего, это студенты, больно они ей нужны. «Дансфорд». Заметил, что официантка оказывает внимание мужчине с волосами соломенного цвета и щетинистыми усами, похожему на немца. Стоило ему появиться в кафе, ее приходилось подзывать по два или по три раза, прежде чем она примет заказ. С незнакомыми посетителями она обходилась ледяной надменностью и, когда бывала увлечена разговором, не обращала никакого внимания на оклики тех, кто спешил. Она умела поставить на место посетительниц кафе с той долей наглости, которая выводила их из себя, не давая в то же время основания пожаловаться заведующей. Однажды Дансфорд сообщил Филиппу, что ее имя Милдред. Он слышал, что ее так назвала другая официантка. — Какое противное имя, — сказал Филипп. «Почему — Почему? — спросил Дансфорд. — А мне нравится очень уж претенциозно. Немцев в тот день не было, и когда она принесла чай, Филипп заметил с улыбкой. «Что-то сегодня не видно вашего дружка. Не знаю, кого вы имеете в виду», — холодно ответила она. «Я имею в виду вашего рыцаря с рыжими усами. Видно, променял вас на другую. А я посоветовала бы кое-кому не совать нос в чужие дела» отрезала она. С этими словами она их оставила, и так как других посетителей пока не было, села и стала просматривать вечернюю газету, забытую одним из клиентов. «Какая глупость! Зачем ты ее злишь? Видишь, она нервничает», — сказал Дансфорд. «А мне плевать на ее нервы», — ответил Филипп. Но он был задет. Его раздосадовало, что девушка обиделась, хотя он просто пытался с ней полюбезничать. Спросив счет, он снова попробовал завязать беседу. «Вы больше не хотите с нами разговаривать?» — улыбнулся он. «Я здесь для того, чтобы принимать заказы и обслуживать клиентов. Мне не о чем с ними разговаривать». Она положила перед ними листок, на котором был написан счет, и вернулась на свое место. Филипп покраснел от досады. «Ловко она тебя отбрила», — сказал Дансфорд, когда они вышли на улицу. «Наглая девка», — сказал Филипп, — «ноги мои здесь больше не будет». Ему нетрудно было убедить Дансфорда переменить кафе, и тот скоро увлекся другой девушкой — Но Филипп не забыл обиды, которую нанесла ему официантка. Обойдись она с ним вежливо. Филип остался бы к ней совершенно равнодушен, но она откровенно дала ему понять свою неприязнь, и это его задело. Он не мог подавить в себе желание отплатить ей. Его злило, что им овладело такое мелкое чувство. И дня четыре он выдерживал характер, но это не помогло, и Филип решил, что лучше всего ее повидать. После этого Филипп, конечно, перестанет о ней думать. Стыдясь своей слабости, он сослался на деловую встречу и, улизнув от Дансфорда, отправился прямо в кафе, куда поклялся больше не ходить. Он сразу же увидел официантку и сел к одному из ее столиков. Филипп ожидал, что она как-нибудь вспомнит о нем, что его не было целую неделю, но она приняла заказ, не сказав ни слова. А ему не раз приходилось слышать, как она говорила другим клиентам, «Куда же это вы пропали?» Теперь же она сделала вид, будто никогда его прежде не видала. Ему захотелось проверить, действительно ли она его забыла, и когда она принесла чай, он спросил, «Вы сегодня не видели моего приятеля?» «Нет, он не приходит уже несколько дней». Он хотел воспользоваться этим, чтобы начать разговор, но почувствовал странное смущение и не нашелся, что сказать. Она не дала ему собраться с мыслями и сразу же отошла. Пришлось подождать, пока она не принесла счет. «Какая дрянная погода, правда?» — сказал он. «Стыдно, что ему не пришло в голову ничего, кроме такой банальности. Он не мог понять, почему так рабеет перед ней. Меня это мало трогает, раз я все равно должна торчать здесь целый день», — гласил ее ответ. Тон у нее был нагловатый, и это его ужасно разозлило. У него чуть было не вырвалось ехидное замечание, но он заставил себя промолчать. «И богу жаль, что она не позволяет себе какую-нибудь явную грубость в бешенстве», — подумал он. «Я бы на нее пожаловался, ее выгнали бы вон. Так этой дряни и надо».